9 мая 1942 года. Вечер. Третий рейх. Восточная Пруссия. Ставка ОКХ. Мауэрвальд. Получив известие об отступлении 6-й армии от Киева, приправленное новостью о капитуляции венгерской армии, Адольф Гитлер не удержался и все-таки лично вылетел в ставку ОКХ имея жгучее желание, наконец, разобраться в том, что же все-таки происходит на Восточном фронте и покарать всех виновных в измене. Одновременно с принятием решения о перелете из Берлина по Зеленой улице в Восточную Пруссию выехал эшелон с личным составом двух моторизованных батальонов восстанавливаемой мотопехотной бригады СС «Лейбштандарт». Адольф Гитлер, которые получили приказ обеспечить безопасность визита. Вместе с Гитлером в Зальцбурге в самолет сел и Гейдрих, у которого эта выходка любимого фюрера вдруг вызвала острое ощущение подступающей катастрофы. В такой критический момент мешать кадровым генералам делать свое дело мог только самоубийца или человек, полностью потерявший представление о политической реальности. Время от времени вождь германского народа забывался, и тогда ему начинало казаться, что стоит придумать какой-нибудь гениальный ход, и можно будет сделать все таким, каким оно было прежде. Вернуть назад эпоху головокружительных побед, когда Германия за месяц разгромила сильнейшую армию Европы, и от границы дошла до Новгорода, Смоленска и Киева. Трехмесячное затишье на фронтах, установившееся после разгрома Финляндии, подпитывало в Гитлере эти настроения, и он уже воображал, что ему не придется кончать свою жизнь самоубийством или даже, инсценировав свою смерть, уходить в глубокое подполье. Опять появилась иллюзия, что достаточно придумать какой-нибудь гениальный военный или политический ход, и тогда стратегическое преимущество снова вернется на сторону Германии. Планы фюрера построить пять тысяч тяжелых панцеров, бросив на это дело металл, соскобленный со всей Европы, или поднять на крыло тысячу реактивных истребителей Мессершмитта, а также поссорить англосаксов, в первую очередь США, и Советско-Российский Альянс, для любого трезвомыслящего человека, выглядели оторванными от реальности или даже прямо безумными. Гейдрих, который не без оснований считал себя умнее своего вождя и учителя, тщательно просчитал все эти варианты и еще кое-что. В результате он пришел к выводу, что реализация любого из этих планов потребует в несколько раз больше времени, чем русским большевикам и их потомкам из будущего, потребуется для того, чтобы стереть Третий Рейх в мелкий порошок. Вот если бы о Германии попросту забыли примерно на 5-6 лет, но на такой исход по известным причинам надеяться нельзя. Все кончится гораздо скорее. За год. Максимум за два. Причем в конце это будет уже агония. Все самые важные события произойдут еще до конца лета 42-го года. Но Гитлеру об этом говорить было нельзя. Он снова почувствовал себя великим вождем и гениальным прозорливцем, который одной силой воли удерживает от наступления вторую антигитлеровскую коалицию. А потом, когда большевики и русские из будущего все-таки наступили на группу армий Юг, это вызвало у вождя германской нации форменную истерику аларчик по мнению Гейдриха, открывался очень просто. Длительная оперативная пауза была вызвана тем, что пришельцы из будущего использовали для подготовки операции неблагоприятный для активных действий период весенней распутицы. Тщательно готовились сами и готовили союзников, проводили предварительные операции и вели разведку на всем пространстве от линии фронта и до Ла-Манша и это при том что уже к ним самолеты разведчики из эскадры полковника ровеля летать не смели ибо любой такой полет был чреват гарантированным уничтожением к сведениям которые добывал абвер гейдрих относился скептически если немецкая разведка сумела выяснить факт переброски к фронту какой либо из резервных дивизий то значит эту дивизию абверовцам показали намеренно это зачем то надо по-азиатски коварному вождю большевиков и не менее хитрым русским из будущего. Случайно услышанную в будущем аббревиатуру «ХПП» — хитрый план Путина, Гейдрих на всю оставшуюся жизнь зарубил на своем длинном носу. А каков поп, таков и приход. Все они там хитрецы, готовые в любой момент обвести вокруг пальца простодушных немецких генералов. Когда наступление и в самом деле началось, Гейдрих на мгновение ощутил осознание своей полной правоты. Информация, которой владели Гальдер, Йодль и прочие боги и полубоги ставки Верховного командования сухопутных сил, оказалась извращенно искаженной и даже близко не соответствующей действительному расположению ударных группировок Красной Армии и экспедиционных сил русских из будущего. а дальше Тщательность и кропотливость подготовки полностью соответствовали силе нанесенного удара. Смоленская операция все-таки в значительной степени была импровизацией, а прорыв криги, локальной операции, развившейся во что-то большее только благодаря тому, что роль подвижных соединений взяли на себя дивизии русских из будущего, развалившие на куски группу армий «Север». Своих подвижных соединений такого класса у большевиков на тот момент имелось еще крайне мало, и сосредоточены они были на центральном, берлинском направлении. Но вот сейчас дивизии и полки экспедиционных сил были только режущей кромкой большевистских ударных группировок, а вот все остальное, и пехота, и танки, и даже авиация, и у Красной Армии были свои и достаточно высокого качества значительно лучше чем имели французы и англичане в мае июне сорокового года против этого сплава ударной мощи пришельцев и крепкого среднего уровня красной армии группа армий юг была обречена то есть обречена она была в любом случае но то что немецкой разведке не удалось заблаговременно определить направление главных ударов превратило предстоящее поражение в полный разгром. Примерно это Гейдрих и пытался объяснить Гитлеру, пока они почти шесть часов летели в как кукурузник Ю-52 из Зальцбурга на аэродром в Восточной Пруссии. «Мой фюрер!» — говорил он, перекрикивая шум моторов. «Даже наши улучшенные панцеры моделей 3 и 4 едва способны на равных противостоять довоенным новым панциром большевиков, и то только за счет низкого качества заводского производства. Те панциры улучшенных моделей, которые большевики выпускают сейчас, в бою пока не опробованы, но по некоторым данным, для того, чтобы получить превосходство и над ними, нашим инженерам фирмы Хеншель и porsche потребуется трудиться не менее года. Но если речь идет о о противостоянии панцерам из будущего, тип 72, тип 80 и тип 90, то даже у новых четверок и троек нет абсолютно никаких шансов. Враг будет уничтожать их с расстояния в полтора-два километра, а они не смогут пробить его броню даже в упор. «Но, мой добрый Рейнхард, неужели с этим ничего нельзя сделать?» — воскликнул Гитлер после некоторых раздумий. «Разумеется, можно попытаться», — ответил Гейдрих. «Но для этого нужно время. Чем больше, тем лучше. И еще нужно сохранить от уничтожения боевое ядро вермахта, иначе борьба и вовсе станет безнадежной. Именно этим наши генералы сейчас и занимаются, выигрывая время и, по возможности, сохраняют жизни немецких солдат, подставляя под удар разных французов, бельгийцев». «Венгров, итальянцев и румын». «Мой добрый Рейнхард», — неожиданно спросил Гитлер, «а почему на Восточном фронте нет болгарских солдат? Неужели этот прохвост царь Борис, который только притворяется немцам, а сам наполовину итальянец, по-прежнему пытается уклониться от ведения священной для всех нас войны с большевизмом?» «Хоть разговора по поводу Болгарии...» С Гером Ивановым у него никогда не было. Чисто инстинктивно Гейдрих понимал, что за братушек, к которым русские испытывают необъяснимую тягу, с него могут спросить очень сурово. Настолько сурово, что достигнутые договоренности перестанут действовать, и все его реальные и мнимые грехи начнут оцениваться полной мерой. «Мой фюрер», — с вполне серьезным видом сказал он Гитлеру, «наша разведка получила сведения, что после всех наших поражений турецкому президенту Иньоню надоело дружить с Германией, зато у него вдруг возникли дружеские чувства к Великобритании». Если вы помните, то он уже вступал в союзнические отношения с англо-французской коалицией в сороковом году, Еще до того, как мы наголову разгромили эту склочную Францию. Потом, на волне побед вермахта в Европе, он переметнулся к нам, а как только мы начали терпеть неудачи, снова завел шашни с британским Боровым. Именно из-за этих британских интриг турки строят планы нападения на Болгарию и перебрасывают свои войска с Закавказского на Европейское направление. «Если это случится, то под ударом окажутся наши коммуникации в Греции, а англо-турецкие войска получат возможность открыть второй фронт против Румынии и вторгнуться в Югославию. Поэтому каждый болгарский солдат нужен там, где он находится, ибо турки только и ждут момента, когда они смогут нанести нам коварный удар в спину». В ответ Гитлер ничего не сказал, Но тема Болгарии, а тем более Турции, в их разговорах больше не поднималась. И так понятно, что у победоносной армии сразу же образуется множество добровольных помощников и союзников, а стоит начать терпеть поражение, так сразу становится непонятно, куда все подевались. И вообще, в Ставку Мауэрвальд, фюрер германской нации, прибыл уже в более-менее вменяемом состоянии, настроенный действительно разбираться в ситуации, а не снимать генералов с должностей и отдавать под военно-полевой суд. Лучших специалистов ему все равно не найти. К тому же Гейдрих убедил его, что не стоит брать на себя ответственность за почти неизбежное поражение. Пусть он, Гитлер, войдет в историю как мастер политического маневра и автор гениальных стратегических озарений, а генералы останутся серыми тупыми болванами, не умеющими выполнить даже простейших указаний своего великого вождя. Впрочем, Гальдер тоже не подкачал. Он встретил Гитлера со спокойным деловитым видом и четко и ясно доложил ему обстановку на фронте, также пояснив, по какой причине он разрешил фельдмаршалу Рунштетту Отвод 6-й армии на линию старых польских укрепрайонов на бывшей советско-польской границы «Мой фюрер», — сказал он, блеснув в электрическом свете стеклышками пенсне, «мощь, которую большевики и их покровители вложили в свой удар, говорит о том, что они рассчитывали, что мы бросим в эту битву свои лучшие резервы. Вражеское командование рассчитывало что пытаясь парировать его удары, мы без толку сожжем во встречных боях. Все наши заново восстановленные моторизованные корпуса и лишимся последних подвижных соединений. но пришельцы и большевики растратили ярость своих ударов лишь на разгром и принуждение к капитуляции венгерских итальянских и румынских армий. потери же немецких войск при этом оказались минимальными конечно жаль что венгры сдались русским почти сразу думаю что они могли бы еще сопротивляться около недели или десяти дней но все равно необходимость противника ликвидировать окруженные группировки дала нашей шестой армии возможность отойти почти без потерь в противном случае нас ждал бы еще один котел в котором оказались бы невосполнимые для рейха немецкие солдаты двести километров чистого прорыва и отличные дороги выводящие панциры большевиков в наши глубокие тылы, это совсем не та опасность, которую позволительно игнорировать. В то время как в Смоленском котле и в Эстонии немецкие солдаты дрались до последнего патрона и последней капли крови, венгры сдались в русский плен почти сразу, не исчерпав всех возможностей для сопротивления. Возбужденным тоном произнес Гитлер. «Брали бы пример» с румынских и итальянских войск, которые, прорываясь из окружения, яростно бьются с большевиками изо всех сил. Разумеется, я сообщу регенту Хорти свою оценку его армии, которая не смогла выполнить союзнический долг, и буду настаивать, чтобы семьи изменников были отправлены в концлагерь». Гальдор посмотрел на своего фюрера примерно так же, как взрослый вменяемый человек — на умственно отсталого ребенка который несет первое что приходит на ум итальянцы и румыны окруженные западнее кривого рога и Кировограда, конечно же пытаются вырваться из захлопнувшейся ловушки и тем самым отнимают у большевиков и их покровителей дополнительное время и боевые ресурсы сказал он но надолго их не хватит к счастью нам стало достоверно известно о намерении сталина нанести основной удар на балканском направлении что дает нам определенный выигрыш во времени пока русские будут заниматься пешкаетством на балканах мы получим время строить оборонительные рубежи и приводить вермахт в порядок а чтобы еще больше замедлить продвижение русских на запад у венгрии помимо первой и второй армии разгромленных в украинских степях Есть ещё третья армия, которая усиленная резервистами, занимает в настоящий момент оборону на Карпатских перевалах, своим левым флангом смыкаясь с позициями шестой армии. Южнее венгров по рубежу Прута пытаются закрепиться третья и четвёртая армии Румынии. И Венгрия, и Румыния при наступлении большевиков Потеряли примерно половину своего боевого потенциала, им пока еще есть, кого послать на фронт. Драться они будут яростно, потому что победа большевиков по образцу Финляндии будет означать для них лишение собственной государственности. Венгерская и Румынская советские республики в составе Советского Союза это совсем не тот исход, который может обрадовать кондукатора Антонеску, и регента Хорти», — добавил Гейдрих, — «и они сделают все возможное, чтобы остановить большевистский потоп. В случае с итальянцами дело обстоит не так благостно. Италия находится далеко, напрямую нынешнее наступление большевиков ей не угрожает, и Дучи, сосредоточенный на войне в Африке против англичан, не торопится посылать нам на помощь дополнительные контингенты». «Что касается Африки, мой фюрер, — сказал Гальдер, — то я бы посоветовал, наконец, отозвать оттуда одного из лучших наших танковых генералов вместе с его корпусом. Когда речь идет о самом существовании Германии, не время тратить невосполнимые ресурсы и людей на то, чтобы удержать никому не нужные ливийские пески. Свои подвижные соединения...» Мы должны использовать только против большевиков и только для арьергардных боев на выгодных рубежах и действий из засад. Лишь в таком случае у нас получится выиграть для себя как можно больше времени и нанести врагу максимальные потери. Выслушав дозволенную речи, Гитлер некоторое время стоял молча, как бы переваривая услышанное. «Не самые радостные новости», но в то же время не грозящие ему немедленной катастрофой и необходимостью срочно глотать цианистый калий. «Хорошо, господа», — сказал он, — «я лично поговорю с дуче чтобы он дал на Восточный фронт еще солдат. Он должен понимать, что неразрывно связан с нами борьбой против большевизма. А если брать в расчет покровителей большевиков, то от них...» он не отсидится ни в Италии, ни даже в Аргентине. Свой конец он сможет оттянуть только честной и добросовестной борьбой на общее благо. На этом все, господа. Надеюсь, вы до конца выполните свой долг честных немецких офицеров и генералов, так же, как я честно выполняю долг вождя германской нации. А сейчас прошу нас не провожать. Мой добрый Рейнхард, за мной! И Гитлер стремительно вышел прочь, а вместе с ним, предоставляя генералов самим себе, ушел и Рейнхард Гейдрих. Визит фюрера закончился, в Ставке ОКХ снова потекли рабочие будни. Если так можно назвать процесс, когда Красная Армия и экспедиционные силы совершают активные операции, А немецкие генералы могут только наблюдать за тем, как развиваются дела».